Глава девятая. Air in the banks, shit in the tanks, ready to submerge. Непереводимый жаргон подводников. Подводник, фрегат капитан, мне срочно нужно с вами переговорить. Стоявший на мостике юного имперца Ярослав с трудом заставил себя отвлечься от наблюдения за цепочкой матросов, передававших мешки от кучи на пирсе до люка субмарины. Внутрь, разумеется, нельзя было впускать даже спешно набранных з е л е н к о й моряков с допуском, радистов, шифровальщиков и прочую теплую ламповую публику. Да и к тому же влезть в коридоры имперца смогли бы только самые низенькие и худосочные, а работать во внутренних узостях так и вообще никто. Вид у радиогрузчиков был слегка прифигевший: во-первых, от факта назначения вечных сидельцев за семью замками на погрузочные работы, а во-вторых, от осознания, из кого именно состоит экипаж загадочной белой субмарины. О том, какие слухи уже в ближайшее время потекут по волнам эфира, как вода из пробоины, фон Хартману не хотелось даже задумываться. В конце концов, для этого есть специальные люди. Вот как это, Фифа. Насколько срочно, ваше срочно, Танечка Сан. Комиссар имперца Татьяна Сакамота героически сумела не задохнуться от возмущения. Фрегат капитан и сам понимал, что слегка перекрутил вентиль, но удержаться не сумел, уж очень пафосно и одновременно забавно в ы г л я д е л а полит комисар: форменная шинель с красным кушаком, слева ф а м и л ь н ы е вакидзаси вместо штатного кортика с уже слегка ободренными в тесных коридорах ножнами, справа клинок уравновешивался, точнее явно перетягивался штатным же фидерлеусом в лаковой и тоже уже слегка пошарпанной к о б у р е прикладе, довершали образ комисара с узкие стекла очков и фуражка с высокой тульей. Все вместе это могло бы выглядеть очень грозно, если бы оказалось хоть немного повыше. И прошу вас, хватит уже царапать мне нос вашей фуражкой. К удивлению Ярослава комиссар не попыталась тут же проткнуть его пристрелителем, хотя бы испепелить взглядом. Вместо этого Татьяна сняла фуражку и спокойно поинтересовалась: "Так лучше? Значительно лучше", искренне произнес фон Хартман. До этого момента он и не знал, что у комиссара Сакамото длинные ниже плеч волосы цвета вороного крыла. Станет еще лучше, тем же ровно спокойным тоном продолжил а комиссар, если мы спустимся на палубу и отойдем подальше от рубки. Мне нужен конфиденциальный разговор, а в условиях похода это сложно. Можно выгнать всех д и з е л и с т о в и задраить Обалюка в отсеке. Заметил Ярослав, галантным жестом пропуская даму к лестнице. Когда оба дизельмотора в работе, там и себя не очень слышно. Верю. Уже взявшись за поручень, Татьяна на миг замерла, словно прислушиваясь к чему-то. Но я не люблю повышать голос, очень быстро срываются связки. Фрегат-капитан почти собрался ответить: «Вам не нужно!», но в последний момент сообразил, что Сакамото может счесть это не комплиментом, а очередной подколкой. Они дошли почти до носовых торпедных аппаратов, прежде чем комиссар наконец сдала в о л ю чувствам, по крайней мере их части. Ногти она в ход все-таки не пустила, зато ш и п е н и ю позавидовали бы многие представители семейств к о ш а ч ь и х и аспидов. Что вы себе позволяете, капитан Хартман? Фрегат, капитан и фон Хартман чисто механически отозвался, слегка ошеломленный напором комиссара Ярослав. А что именно я себе позволяю, танечка Сан? Вы. Вы, похоже, от возмущения у комиссара все-таки возникли проблемы с дыханием. Вы ведете себя совершенно неподобающим образом, позорите честь мундира офицерского имперского флота. И всего-то, с легким разочарованием, уточнил фрегат капитан. Вы. Глядя на задохнувшуюся от гнева Татьяну, Ярослав меланхолично подумал: в романтической мелодраме здесь бы непременно следовал поцелуй двух непримиримых антагонистов на фоне заходящего солнца и финальных титров. Солнцу до захода оставалось еще часа три, но в целом идея фон Хартману понравилась. Без фуражки Сакамото выглядела весьма женственно, даже шинели и очки не слишком портили впечатление. Я командир этой проклятой всеми морскими демонами белой консервной банки, произнес он вслух. Первый после Бога и веду себя, как считаю нужным и правильным. А если вы будете мне мешать, засуну вас в кормовой торпедный аппарат до конца похода. Он был готов к очередной еще более жаркой вспышке гнева, но Сакамото, как оказалось, тоже умела держать удар. Сняв очки, она медленно начала протирать их маленькой черной тряпочкой. А почему именно в кормовой? Не люблю стрелять из них, признался Ярослав. Вроде тот же торпедный треугольник, а промахов больше. Понятно. Татьяна закончила протирать стекла и вновь н а ц е п и л а матово сверкнувшие очки на нос. В таком случае попробуйте зарубить себе на носу фрегат капитаны фон Хартман. Что я вам не танечка Сан, а политический комиссар третьего ранга? Выполнение боевой задачи, возложенной на нас командованием и императором, для меня священный долг. А если вы будете мне мешать, то что вы сделаете? Тоже вас куда-нибудь засуну, пообещала Сакамота. Вы полезны, но незаменимых людей нет. Как я уже убедилась, экипаж достаточно подготовлен. Чтобы почти утопить подводную лодку пять раз в течение перехода, даже без воздействия противника, я не просто полезен, комиссар сама, я именно что незаменим. Без меня вас утопит первый же встречный конфедератский с т о р о ж е в и к если вы до него доплывете. Да и перестаньте долбать в меня вашими фамильными умениями. Какими умениями? Вы о чем вообще? Добросьте да притворяться. Я же читал ваше дело. Подчинение разума, чтение ауры и страх. Отличный набор для контрика, не понимаю, почему вы сразу и хватит уже шипеть. Но я, начала Татьяна. Однако фон Хартман уже и сам осознал, что в этот раз шипение, переходящее в свист, раздается откуда-то со стороны, причем звук явно не исходил из человеческого горла. Оглянувшись, он увидел, как в п о л у в е р с т е от них на дальнем пирсе из рубки подводной лодки вырывается в небо столб дыма и огня. Развернулся к мостику и заорал: вниз! Все вниз. Затем снова оглянулся на фонтанирующую багровой струей подводную лодку, сбился комот о с ног, навалился сверху и почти сразу откатился в сторону, получив сразу несколько ударов. Тот, что коленом между ног, был болезненней, зато пощечина вышла оглушительней. Впрочем, проморгавшись, Ярослав разглядел парящий в небе предмет и понял, оглушительной была вовсе не пощечина. Громадная туша баллона высокого давления летела уверенно и неторопливо, позволяя обгонять с е б я д р у г и м более м е л к и м обломками л е н и в о вращаясь. Наконец она взобралась на верхнюю точку, зависла там, словно раздумывая, а затем также неторопливо начала падать прямо на фрегат капитана. Она погибла сразу. Доктор Харуми протирал а руки антисептической салфеткой и нарочито тщательно, словно пыталась оттереть нечто до да нельзя липкое и противное. Перелом основания черепа, даже окажись я рядом в тот же миг, то вы бы ничем уже не смогли бы ей помочь, закончил фон Хартман. Зато можете помочь другим, у нас половина экипажа с травмами. А вторая половина могла просто из-за шока еще не осознать, что чего-то себе переломала. Займитесь этим, доктор, сейчас. Это приказ. Да, фрегат, капитан. Теперь вы. Ярослав посмотрел на настоящую рядом Анну Марию. Та продолжала всхлипывать, а левое ухо девушки заметно увеличилось в размерах и покраснело. Лейтенант флота Терсимонян, вы меня вообще слышите? Она со мной в одной спальне была, тихо сказала лейтенант. Белка. То есть матрос Дебриен. Еще до разделения меня взяли на офицерские курсы, а ее на электрика. За две кровати от меня, понимаете? Она простудилась тогда, проболела две недели, поэтому контрольную работу написала хуже. А так ведь Белка умная была, и на ее месте никто не должен быть. На ее месте. Догадавшись, к а к о й будет следующая фраза, сказал фон Хартман. И ее здесь быть не должно. Было бы. Да, наверное. Фрегат капитан попытался вспомнить, как выглядела матрос д е б р е н живой, и почему-то не смог. Хотя считал, что за время похода уже неплохо познакомился с экипажем. Но сейчас лежа у трубы зенитного перископа погибшая даже в матросской шинели выглядела просто девчонкой, непонятно, как оказавшейся здесь, посреди океана и войны. Она себе возраст завысила, чтобы в училище попасть. На этот раз Анна Мария угадала мысли Ярослава. На полтора года, мол, пойду лучше в море, чем к ткацкому станку или на панель. У детей из фабричного п р е д м е с т я выбор не богатый, тем более у девочек, там рано взрослеют. Понятно. Спирса требовательно з а г у д е л и Оглянувшись, Ярослав увидел, что возле полуразвалившейся к у ч и стоит давишний вездеход, причем в ы с у н у в ш и й с я из него п а н з ю з и умудряется одновременно махать рукой и жать на клаксон. Спускаясь с мостика, фрегат капитан подумал, что матроса Дебриен Белку надо будет похоронить в море. Так будет правильней, насколько это вообще возможно. Додумать эту мысль не получилось, потому что внизу на Ярослава сразу н а л е т е л о нечто встрепанное, размахивающее тетрадью и в очках, только не узких, как у комиссара Сакамото, а классических больших круглых, отличницу зубрилки с передней парты. Командир, я отставить! рявкнул фон Хартман в лучших традициях Дрилфельд ф е б е л я п е ч о н о в а и, не дожидаясь, пока жертва его акустического удара опомнится, быстро перебежал по сходни на пирс. Дальше скорость пришлось все же снизить. Поверхность вокруг бывшей кучи генерального груза была усыпана рисом, гречкой, патронами в пачках, лентах и просто россыпью, а также ручными гранатами с вкраплениями минометных мин. Все это богатство маслянисто поблескивало и благоухало чудной смесью дистоплива, моторных масел и бензина. Как живой? Не дождешься? Яцек протянул фрегат капитану язык телетайпной ленты. Новый приказ из штаба флота: немедленно по получении сниматься и двигать в море с тем грузом, что успел принять на борт. Выгоняют, значит. п о г а н н ы й метлой. Зеленка нервно хихикнул и принялся охлопывать себя по карманам кителя. п с я к р е в сигареты забыл. У тебя нет? У меня нет, а у тебя лужа бензина под ногами. Чего, а курва! п а н з ю з я заполошно мотнул головой и, не увидев безопасного места поблизости, буквально втянулся обратно в вездеход. И тут эти сучьи бочки расхерачила х о л е р а Если вся эта база к утру не сгорит, то б о ж ь им попустительством не иначе. А это что? Вернее, кто? Капитан. Это, устало вздохнул Ярослав. Мой старший торпедист Ялик Мичман, Эмилия Сюзанна фон Браун. Охренеть! Капитан сама. В отличие от Ярослава, очень тщательно выбиравшего место для следующего шага, Ялик Мичман шла на пролом, явно пребывая в полной уверенности, в с я к а я мелочь типа гранат причинить ей вред не способна. Я опросил о с в е д е и т е л е й кто был на мостике в момент взрыва. Мы кое-что посчитали очень приблизительно, разумеется, и округляя. Но Эмилия сунула в лицо Ярославу тетрадный разворот, и з ч е р к а н н ы й торопливыми формулами. Самая вероятная причина катастрофы – это взрыв сразу нескольких боевых частей торпед. А поскольку взрыву предшествовал кратковременный, но интенсивный пожар, скорее всего, причина катастрофы в кислородной системе торпеды. Если меня включат в состав комиссии, проводящей расследование, я, во-первых, Перебил Эмилию, в ы с у н у в ш и й с я из вездехода Зеленка. На вооружении имперского флота нет и никогда не стояло кислородных торпед. Забудьте это слово, Ялик Мичман. Есть торпеды снаряжаемые воздухом номер два и точка. Во-вторых, расследование уже проведено, завершено и неопровержимо доказало, что сегодня вражеским лазутчикам удалось совершить удачную диверсию, и сейчас полным ходом ведутся поиски возможных соучастников. Но... Ялик Мичман отступила на шаг, поскользнулась на с т р я д и к е о т з е н и т н о г о автомата и наверняка бы упала, не у с п е й фон Хартман ухватить ее за ворот шинели. Я уверена, что проблема именно в двигательной системе торпед старых образцов. Дед всегда говорил. Дед? переспросил пан з ю з я Эмилия Сюзанна фон Браун, повторил Ярослав. Охренеть! Чокнутый старикан фон Браун на его самопыхи. Кто-то до сих пор не наигрался в эту дрянь. Мы это н а д е л и с ь Все производство теперь уходит на п е р е к р а с к у секрету, т о к в адмиралтействе. Не дождётесь! Яростно выпалила Мелисью из-под руки капитана на будущий год на вооруже. Ярослав невозмутимо зажал ей рот. У меня весь боекомплект с воздухом номер четыре. Халера, побледневший на манер полотна зеленка, вынул из кармана мятый платок и принялся утирать с а л б а п о т Понимаю теперь, чего штаб флота приказал тебе валить поскорее двух таких фейерверков подряд. Эта база точно не переживет. Мы дадим этим гаврикам такого Джосу, что они спокойно позволят нам обедать сегодня и завтракать на следующий день. Неустановленный подводник флота Конфедерации перед массовой дракой с младшим командным составом эскадрона морских п л а с т у н о в армии Конфедерации в кафе под бабой у т и й Адмиральское совещание вечер. Лихаем бояре старинным тостом флота начал рабочую встречу с подчиненными адмирал желтого флага т а к е х и т а Компай поддержали тост м а к к е м и л л и т а к е д а Сливовица пошла обманчиво мягко, как армейское заверение в полном содействии флоту. Ну за предсказуемых врагов, опрокинул стопку адмирал, чтобы их поступки чаще соответствовали нашим ожиданиям. Адмирал, вы знали? Вытянул руку в о б л е ч а ю щ е м жесте м а к х е м е л Ожидал, согласился Такихита. Знать тут можно примерно с той же вероятностью, что и погоду на завтра. Может дождик, может снег, может гладиолус. Но приятно, когда сапоги действительно ведут себя как сапоги. Я вас искренне с этим поздравляю. Но так э д а запнулся. Почему? Это же выглядит как оскорбление. Для армейского потомственного аристократа дать формально равному вместо кораблей суда, причем такие, что на дистанцию артиллерийского боя с устаревшим линкором с прошлой войны даже войти не смогут, если тот сам не захочет, и есть оскорбление. Адмирал хитро прищурился. Но мы не в армии, воевать на расстоянии прямого выстрела нам просто не зачем, идти предельным ходом не зачем, даже в одном крейсерском строю держаться и то не зачем. А ш л е п а ю щ и е на двенадцати узлах подснежники для противолодочной обороны важны прежде всего своим количеством. С ним же у нас, благодаря противоестественному желанию армейских лбов поскорее избавиться от п о з о р и щ й их посуды, все просто замечательно. Они так и не поняли, какой подарок нам сделали. Действительно, так Эда начал понимать. Вчерашним рыбакам на капитанский гонор плевать, им главное вернуться с экипажами. А нам только ударные полусотни в небо поднять, хоть за сто миль от цели. Возмущаться станет разве что команда эсминца? Не станет, отрезал адмирал. У лейтенанта второй собственной демократического сейма эскадры морской кавалерии Макота Ямамото нет морского трезубца империи с янтарной розеткой только потому, что головной эсминец серии прохладный ветерок не может потопить л и н к о р Макс Отто фон Тирпец, даже тарани его на полном ходу носом в борт. Пояснил Такеди Макхемил. А так наш бравый потомственный кавалерист и с а и ч у навалом только якор сорвал и краску поцарапал. Так что на корабле хорошие погоды, в одном квадрате с линкором ветры лишний раз пустить громко постесняются, не то что в эфир с неформальными жалобами выйти. Дален Макхемил отставить, разглашать секретные подробности, потребовал адмирал. Я сам. Внимание на карту. Что вы здесь видите, а й в е н с а н Север архипелага. Ответил Такэда: Нам придется работать по суше. Атолл м а р а к е и Адмирал указал на к р о х о т н у ю вряд ли больше нескольких миль в длину, з а г о г у л и н у на карте с огромной лагуной в центре и узкими полосками земли по краям. Внутренняя тихая гавань совершенно бесполезна с тех пор, как закончилась эпоха парусов. Современный корабль туда просто не войдет. Но север атолла вполне позволяет раскатать взлетку тяжелого класса. Если м н е н е изменяет память, в начале войны она там и была, заметил Макхемелл. На стилная ь из перфорированного металла в с цепке, но потом ее раздолбали калибрами несколько раз, и где-то начиная с третьего вроде бы даже по-настоящему. Поэтому имперцы сажают легкие морские гидропланы в лагуне, подтвердил адмирал Такахита, а что вкупе с довольно мощной радиостанцией превращает атолл в кость в горле наших летучих морских патрулей. 200-300 миль в любую сторону, задумался Такэда. У армейцев боевое время на д о с т р о в а м из-за минимальной дальности п е р е г о н а от их баз сколько, минут пятнадцать, поближе к ним лучше, но все равно любой тамошний бандит выбирает морскую цель на своих условиях. Этот клочок суши, маленький, далекий и вроде бы ничтожный, успешно мешает активным действиям в регионе лишь тем, что он есть у противника. Согласился адмирал Такихита. Летучие бригады морской кавалерии Сейма формально держат его в блокаде, но хватает их только на срыв проводки большого конвоя. Имперцы давно это поняли и теперь гоняют по одиночке и парами эсминцы, легкие крейсера, подлодки и прочую шелупонь, которую или не получается толком заметить, или не получается своевременно догнать. И мы устроим им погром? Хищно спросил Такеда. о д и н о к и й крейсер против отряда на три звена – это же почти как на учениях. Волнами, пока не сгорит. Даже наши золотые девочки справятся. Если девочкам повезет, то да, устроим. Адмирал хитро прищурился. А если нет, просто высадим десант превосходящих сил морской пехоты. Без этих всех армейских фокусов с глубокими обходными маневрами и конными макроступами сразу морпехи, инженеры, три бронеходные роты и с артиллерийской поддержкой старого но все же линкора в сопровождении легкой армейской свиты. А с воздуха с перекрестными атаками трех больших воздушных групп, двух наших полусотен и всего, что сможет притащить армия, от пятидесяти шести наших бортов и до... Так э д а в о п р о с и т е л ь н о посмотрел на адмирала. Если армия покажет свою обычную эффективность, то с нами чуть меньше сотни. Адмирал демонстративно прошепел без слов что-то неодобрительное. Не меньше тридцати в любом случае и не меньше звена тяжелых двухмоторников. С таким воздушным превосходством высадка гарантирована, задумался Такэда. А дальше с линкором в д е с я т и м и л я х от берега, выбитыми гидропланами и без корректировщиков имперцам придется нелегко. В зоне высадки Гиммель предполагается сразу же развернуть гаубичную батарею. Адмирал т а к е х и т а постучал рукой по действительно чем-то похожей на букву родного для него алфавита Загагулине на юго-восточной оконечности Атолла. Так что с быстро п е р е н а ц е л и в а е м о й огневой поддержкой тоже все ожидается п р е к р а с н ы м Когда гаубицы и снаряды окажутся на борту вместо пирсов? заметил чуть в сторону Макхэмил. Когда, согласился адмирал. Но вы капитан вроде бы работали над этой незначительной помехой. Саманта уже должна ждать в приемной. Дален протянул руку к селектору внутренней связи. Звать? Адмирал молча кивнул. Ждать себя гостя не заставила. к о р о л почти незамедлительно пропустил в кабинет юную рыжеволосую красавицу в приталенном темно-синем мундире с золотым шнуром. м а к х э м и л Дона, меньшая походная голова второго отряда ударной полусотни ВАС-62 Крамник Бейсаманта н ь ю б е р и прибыла согласно вашему приказанию. о т р а п о р т о в а л а уставной скороговоркой она. о т р а п о р т о в а л а уставной скороговоркой она. Вольно, Сэм, вольно. Извини, что мы тебя под вечер сорвали, но без тебя сегодня просто никак. Макхэмилл демонстративно первый встал и отодвинул прибывшей юной даме кресло возле необъятного штабного стола рядом с телефоном. Позвони дяде, пожалуйста. На коммутаторе штаба знают. Я оплатил прямую межконтиненталку по армейскому ценнику, но за свои, так что можешь потом особо не торопиться прощаться, отчитываться за каждую минуту не придется. Что-то случилось? Хотя м а к х е м и л демонстративно разговаривал с п о д ч и н е н н о й как в боярском клубе за журнальным столиком, расслабляться т -то а н е торопилась. Армия заиграла в бухгалтерских лабиринтах выплаты профсоюзу грузчиков. Нахрен! Макхемилл демонстративно черкнул рукой по горлу. Подснежники эскорта и десантные плоскодонки отказываются грузить нас тоже. Возможно, у тебя получится уговорить дядю заплатить своим подчиненным через голову среднего звена прямо сейчас и по частным, так сказать, каналам. Осудиться о с у д и т ь с я они устойкие штрафах потом, и с участием на его стороне лучших стряпчих штаба флота в едином строю. А цена вопроса? Растерянно спросила Саманта. Я же не могу просто так, или на флоте уже могу? Адмирал перепосовал вопрос м а к х э м и л Абрам Такахита невозмутимо вывел цифры на листке бумаги, сложил пополам и толкнул записку в сторону рыжеволосой переговорщицы. о г у кивнула Саманта при взгляде на число. А за остальные наши суда? Это за все, пояснил адмирал. Просто через штаб флота обоснование подобных экстренных расходов пойдет непозволительно долго, на что признаться сапоги и рассчитывают. А вот через голову владельца транспортной компании есть шанс успеть в срок. Да я бы и сама, наверное, могла, задумалась Саманта, если знать, как запросить ближайший филиал банка. Поверьте старому опытному сутяжнику, адмирал Такихита м е д о т о ч и в о улыбался. Юридические и политические выгоды от именно такого звонка, совершенные именно в таком вот порядке, для вашего уважаемого дяди. Намного перевесят любые материальные затраты, особенно с учетом того, какие именно фамилии носят его уважаемые друзья в с е м е и во что они превратят эту позорную историю мелочных армейских склок, зачитанные недели совершенно без нашего участия. И да, вы тут сейчас звоните сами, Ньюбери Сан, а нас рядом нет, мы просто телефон одолжили. Раз уж на то пошло, в моих годах уже легко, приятно и естественно оказывать мелкие любезности юной прекрасной деве втроем оложе себя. х а й Вакаримашта слегка обалдела, согласилась племянница именитого олигарха и послушно взялась за трубку. Соединили ее, как дали, н и обещал моментально. д я д ь Саш, привет, это я. У капитана т а к е д ы слегка задвоилась в глазах. казалось закрой их, открой, и вместо нормального бойца в кресле окажется завитая светская фифа, губки уточкой, локоны кудрями и о б м а н ч и в о неброское платье ценой в хороший морской истребитель. У Саманты даже голос поменялся. д я д ь Саш, ты далеко помнишь, но с ним еще т е т я все Хильгу вашу пыталась знакомить, когда он в академии учился, а он их двух так гениально динамил, что они до сих пор не отыскали повода даже толком за это все о б и д е т ь с я Так вот. д а л и теперь мой капитан, и он такой лапочка. Передай Хельге, при случае, что сухопутным да еще и приземленным тут больше не занято. Такэда посмотрел на Далина Макхемила, боевой капитан, способный посадить горящий самолет на воду, за шкирку выдернуть б е с с о з н а т е л ь н о г о стрелка из пожара и качаться на волнах больше суток в резиновом плотике размером чуть шире задницы без особой надежды увидеть ниме для н о е с п а с е н и е п р е б ы в а л на грани паники. Неудержимая спираль боярских личных связей тем временем продолжала раскручиваться. д е я д ь Саш, продолжила Саманта, я чего звоню-то? Твои грузчики не хотят нас обслуживать. Прикинь, Антон к носу, тут у армейских бардак еще хуже, чем у пиндосов. Ты помнишь, как тебе ски про тем летом деньги переводили? Так это еще не дно было, самое дно тут и немного глубже. Меня девочки просто сожрут, когда узнают, что мы в море не вышли только потому, что я могла позвонить и не позвонила. Ты можешь? Да, uh -huh. да, все так. Да, прям вот они специально так и сделали. Ты все верно понял. Спасибо огромное. И нет, я еще не прощаюсь. Я вот чего рассказать-то хотела. Разговор перетек на семью, родню и будни службы на борту. Адмирал Такахито невозмутимо улыбался мелкими глотками, отпивая сливовицу из крохотной стопки. Так э д о из вежливости следовал за ним всерьез опасаясь набраться чуть раньше, чем продолжится р а б о ч и е совещание. Дален мучился. К счастью, довольно скоро это закончилось. в с е целую, пока, пока. Фонтан красноречия Саманты наконец-то иссяк. Да, Алекс, спасибо за эти десять минут дома, и пока ты снова не стал моим капитаном. А рыжая о т о р в а шумно поцеловала капитана ВАЗ-62 Крамник б э й в щеку, вметнула от груди к небу флотский с а л ю т и прочеканила шаг на выход. Я-та! Приглушенный девичий вопль не смогла толком скрыть даже тяжелая резная дверь черного дерева. Дядя Сэм прокомментировал все это через прижатые к лицу руки п у н ц о в ы й до кончиков ушей Дален м а к х э м и л Неизменно превосходный результат.